Глава четвертая. Вычаграмма. Полковнику Костенко. Угро МВД СССР. Во время очной ставки с бывшим первым заместителем МВД Чурбановым, бывший секретарь Бухарского обкома Арахматов показал, что некий пенсионер Завер продал ему уникальное кольцо дымчатого топаза, работы неизвестного уральского ювелира начала прошлого века, представляющее музейную ценность. Имя человека, который свел Рахматова с Завером, неизвестно. Внешние данные. Крепкого телосложения, примерно 50 лет. Лицом похож на дьякона. Усы и бородка, волосы с сединою, расчесаны на пробор. Роста примерно 175 см. Особых примет на лицо нет. Говорит с придыханием, быстро, несколько аффектировано. Первая встреча состоялась на выставке работ дизайнеров. Просим по возможности срочно установить указанного Завера, а также человека, организовавшего его контакт с Рахматовым. Прилагаем фоторобот Завера, сделанный нами на основании показаний Рахматова. Сообщаем, что купля-продажа состоялась возле касс Киевского вокзала. Подполковник Вакидов.